Глава восьмая. Двадцать второе ноября. Ты как себя чувствуешь? спрашивает у меня Светка. Просто замечательно, отвечаю ей улыбаясь. Сейчас десять утра. Я дома. Нас таки вчера вечером отпустили из больнички. Правда задница немного побаливает от уколов, а так нормально. Быстро умывшись, одевшись и позавтракав, поцеловав Светку и погладив Булата, выхожу из квартиры и спускаюсь вниз. Около подъезда меня уже ждут пацаны. Сегодня у нас день Икс. Сегодня у нас будет первый т о в а р о б о р о т с землянами. Сидящий за рулем кирпич знает, куда ехать, поэтому лишних вопросов не задает. Мы только поприветствовали друг друга и два кадиллака друг за другом в ы е з ж а ю т со с т о я н к и около моего дома. Минут двадцать езды и мы подъезжаем к терминалу между мирами, не к нашему, а к тому, который строили усилиями трех городов. Он реально огромный. Его и три города вместе строили, и народу через него много перемещается и грузов. Там даже есть железнодорожная ветка, правда она проложена только в мире динозавров, но все равно. Причем с железкой сделано вообще очень интересно. Рельсы утоплены в асфальт, ну как трамваи по городу ездят. Ворота всегда открываются в одном и том же месте. Само м е р ц а н и Через которые мы уже сто раз ходили, достаточно т о н к а е и когда открываются ворота с нашей стороны и с той стороны, рельсы почти соприкасаются, расстояние между ними меньше сантиметра. Специально измеряли, так что поезд может спокойно проезжать через м е р ц а н и е Из большого зала приемки шелон двигается дальше. С другой стороны этого терминала есть несколько железнодорожных веток, проложенных перпендикулярно терминалу, депо. Там уже вагоны либо распределяют по другим веткам и п е р е ц е п л я ю т их за другие тепловозы, либо разгружают там же и склады, а оттуда уже все это развозится дальше. Короче, там тоже движуха будь здоров. Мы же с мира динозавров возим сюда нереальное количество различных грузов. И чуть дальше от депо есть еще несколько заводиков, хотя заводиками у меня их язык не поворачивается назвать. Там все эти полезные ископаемые перерабатываются и также распределяются куда что надо. Там вообще н е р е а л ь н ы я движуха, в о н как трубы небо коптят. Строительство всего этого влетело трем городам в нереальную копейку, но оно того стоило. Там множество рабочих мест. Депо и заводы специально построили подальше от Тауса, до города отсюда 20 километров, а то закоптили бы весь наш городок. Ох, я помню, как наш мэр потирал руки, когда представил, сколько людей переедет к нам в Таус на новые рабочие места. Ну и само собой под эти рабочие места, то есть под людей, нужна вся необходимая инфраструктура. С другой стороны Тауса сейчас начали строить стадион, небольшой. Да, будет у нас тут тоже свой стадион, куда мы будем ходить, о р а т ь свистеть, пить пиво. Я его не пью, правда, но все равно о о р а т ь от души можно. Проезжаем пункт охраны. Затем шлюз и двигаемся на стоянку с автомобилями. Да уж других машин тут полным полно. Тут, скорее всего, и машины сотрудников терминала и тех, кто шастает между мирами. Ну или отдых, или дела там какие. Стоянка очень большая. Мне она всегда напоминала парковку перед каким-нибудь гипермаркетом в Москве. Разметка, бордюрчики, газоны, деревья, столбы освещения и так далее. Хорошо, что у нас есть несколько своих мест, практически перед самым входом. А то пришлось бы пешком топать. Вон как охрана лихо отодвинула в сторону небольшие железные заборчики. Саша, вон Гера уже ждет. Подал голос из за руля кирпич. Гера стоял около служебного входа и не терпеливо переминался с ноги на ногу. Быстро тут, однако, охрана работает. Наверняка они ему позвонили, когда мы в шлюзе были. Привет. Я выбрался из машины пожал нашем очкарику руку. Привет, привет, мужики! Поздоровался он с моей личкой. Все готово для землян. Да, ох, я и переживаю. Я тоже, честно признался я. Пошлите уже, жарко. Входим за Геры в терминал через служебный вход. Через центральный не пошли. Тут ближе. Через несколько десятков шагов по коридорам и нескольким поворотам выходим сбоку в главный зал. Сейчас вон на ту лестницу и мы в кабинете. А там уже дальше и сам зал с воротами. с огромным интересом кручу головой по сторонам. Я тут бывал всего несколько раз, но сейчас тут вообще какой таншлаг о был. Я тут же стал улыбаться, даже не громко засмеялся. Ты чего? Весело спрашивает у меня Слива. Фильм, люди в черном, все помните? Ага, смотрели. Ну, значит, помните, что там у этих агентов тоже был такой зал для хождения между мирами. Ну, куда и инопланетяне прилетали, и там же у них через таможню проходили. Как только ребята поняли, что я имею в виду, все тоже не громко засмеялись. И было от чего: тут и указы, и гномы, и китайцы вон какие-то, или хрен его знает, кто это. Они все на одно лицо. По одному паспорту можно ходить и не различишь их, и не г р ы в о н виднеются, лопочут, кстати, по нашему. Какие-то пенсионеры, мужики вон с л ы ж и м и стоят, походу из мира белазов приезжали к нам в зимний. Тут прям народу человек 300 т о ч н о прям м л я т ь натуральный аэропорт. И тут из громко говорителя раздается приятный женский голос. Открытие ворот в водный мир через десять минут. Все отправляющиеся туда люди приглашаются ко второй, третьей и четвертой стойке. Ох ты, народ то как зашевелился! Мы уже по лестнице поднимались, и я все хорошо сверху увидел. Вон компашка молодежи шустренько похватала доски для серфинга и пошла к стойке. Следом несколько семей с детьми тоже на море. А вон еще двое мужиков, одетые в яркие рубашки, поднимают с кресла третьего. Всех троих штормит. Видать уже приняли на грудь. Веселые все, друг друга поддерживают, что-то рассказывают. Сбоку три тетки косятся на них. Или кто они там? Тетки пруд чемоданы. Блин, я им прям позавидовал. Но вот, млять, у нас тут рай, натуральный рай. Сделал шаг, и ты на море. Еще шаг и смотришь на динозавров. А на земле что? В аэропорт приедь? Да еще по пробкам желательно за пару часов. Потом самолет, потом летишь. Хорошо, если куда-нибудь рядышком, пару-тройку часов. А если какой-нибудь т а й или Мексика или еще куда-нибудь на другую сторону шарика, это же минимум 10 часов. И там м ч а т ь еще на автобусе. Ладно туда, а когда обратно? Мужики походу из тех, кто начинают отмечать отпуск, сразу в аэропорту. Только у нас тут все быстрее. Раз и ты на месте. По морям, по волнам, н ы н ч е здесь, завтра там. О, запели такие эти мужики. Мы увидели, как запел сначала тот, которого еле подняли с кресла, а потом подхватили двое других. Точно, народ в отпуск едет. в е з е отже, вздохнул Клёпа. Сейчас мужики с землянами все разрулим, ломанемся на море, сказал я. Тебя за язык никто не тянул. Тут же встрепенулся Слива. Базара нет, поедем. Вот это мудрое решение, подключается л е ш и й А то света белого не видим. Так смеясь и переговариваясь мы шли за Герой. Пацаны вон почти сразу начали подкалывать Сливу, что он опять будет каких-нибудь жуков в Шанхае жрать. Ладно, принимаем серьезный вид и входим в большую переговорную. Там уже находится Грач, Туман, Крот, еще несколько наших ребят. Туман вон что-то не громко говорит мужику одетому в форму охраны терминала. А, я его знаю. Этот чувак из Руви, он тут начальник службы безопасности. Приветствуем друг друга. Я подхожу к установленному тут же большому телевизору. В него видны ворота. Вон как раз они заработали. Шесть электрических машинок для перевозки пассажиров мы их из зимней пещеры притащили. Груженные пассажирами чемоданами поехали в м е р ц а н и е А вон эти трое мужиков руками машут, с в и с т я т Один вон веслом уже типа гребет им. Эх, блин, вот кому весело. Гера, через сколько открываете ворота землянами? спросил я у него. Через сорок минут. Сейчас после водного придет эшелон из мира динозавров, потом перезагрузка, проверка и открываем. Гера снова вздохнул и посмотрел на свои часы. В двенадцать по нашему времени. Да не б о и с ь т ы все нормально будет. Успокаиваю я его. Своим, скажи, пусть будут готовы. Снова говорит туман мужику в форме, и тот выходит. Ожидаешь подлянку? Спрашиваю я у него. Нет, но подстраховаться не мешает. Хотите, можно в другой кабинет перейти и на эшелон сверху посмотреть, предлагает Гера. Там же и кофейку попьем. Естественно, мы согласились. В другом кабинете здоровое окно выходило прямо на ворота. Ворота вводный мир уже закрылись, и технический персонал осматривает какие-то кабели, которые идут от железной конструкции, ну самих ворот. Несколько уборщиков быстро проходят с пылесосами вдоль вмурованных в асфальт рельс. Еще несколько вон стоят и крутят что-то на механической руке. Тоже камеры там всякие проверяют. Идет подготовка для следующего открытия. Да, прям натуральный аэропорт или вокзал. Прям рабочая обстановка. Правда, ночью ничего не работает, только в экстренных случаях. У нас сейчас открыты три мира: водный мир, мир динозавров и мир белазов. Каждый из миров ворот открывают несколько раз в день строго по расписанию, так что движение тут постоянное, работы хватает всем. С другой стороны этого зала открываются ворота. Походу и шалон сразу через этот зал проедет и в депо на разгрузку или куда там чего. Груз сто процентов полезные ископаемые. И динозавр с той стороны уже не забежит, там тоже терминал построили, охрана, пушки, зенитки, все дела. Да и ш е л о н т о вагонов сколько. Он тут в жизни для проверки не поместится, максимум вагонов пять-шесть. Гер, а еще какие-нибудь меры о т к р о й т е в ближайшее время? Задаю ему вопрос. Ну как? Он неопределенно пожал плечами. Мы работаем над этим, даже нащупали парочку, до да времени на все нет. Сейчас над блокировкой активно работаем, а то этих переклеит. Он усмехнулся и кивнул головой в сторону ворот, намекая на Землян, и ломанутся сюда. Правильно. ответил я принимаю стаканчик с кофе от сливы блокировка в первую очередь нам-то будет что я просил спрашивает он у меня не знаю теперь я пожимаю плечами сейчас посмотрим что сегодня они пришлют мы же им т а м список большой написали ты же сам прекрасно понимаешь что достать все сразу может и не получится про окошко-то вечером не забыл не все будет он улыбнулся и сел в кресло список потому что нам сюда нужно У нас и правда получился большой. Мы долго думали, что заказать. Вроде у нас тут все есть, а как думать начали, так оказывается вези и вези. И что будет сейчас, мы не знаем. На счет окошка вечером мы тоже специально договорились, чтобы обменяться мнением после первой партии товара и обговорить детали. Они наверняка появятся после первого открытия землянами. Землянам все приготовили? с п р а ш и в а ю т Туман и г р а ч а Да, кивает Туман. Стотон алюминия и баночку этой м а з и от мартышек. Пацаны тут же захихикали. Вам смешно? Улыбнулся Туман, поглаживая свою голову, на которой был короткий ёжик волос. м о л о д ы е еще. А на земле куча народа, который мучается о б л ы с е н и е м Вот мы ему и предложим эту м а з ь которую мартышки для роста шерсти используют. Пусть проверяют, изучают, ставят опыты. Я стоял, слушал Тумана, кивал головой, а потом продолжил. Мы тут не успели с ней опыты на депутатах провести. У Сидова этого же какой-то бизнес с лекарствами связан. Я посмотрел на Геру. Да, таблетки он точно производит. Но вот, значит, у него и лаборатории есть, чтобы эту м а з ь на молекулы разобрать. Подробную инструкцию для чего она мы с алюминием сейчас отправим. Она готова, подтверждает Грач. В кабине грузовика лежит. Если у них там на земле все сложится удачно, будем ее им тоже продавать. Мартышки ее могут творить в большом количестве, мы им тоже кучу товара предложить можем, а повторить эту м а з ь на земле они не смогут, так как у мартышек растет к а к о е т о дерево, которого нет на земле, и с этого дерева добавляются листья. Да, он на одном авиационном алюминии бабла поднимет, мама не горюй, воскликнул Крот. А если еще м а з ь для роста волос будет, присвистнул Гера. Ха, -ха усмехнулся я. Так и нам сюда не пару фур с барахлом надо. Сецов же тоже хочет прибыль получать. А не тупо наш товар покупка и перегонка сюда. Вы хоть представляете, сколько вертолеты стоят? И самолеты, потёр руки грач. Пусть маленькие типа Сесны, но у нас будет а в и а ц и я мужики. Хотелось бы, не громко добавил я. Да, о вертушках мы тут мечтаем все. Но блин, как же это все дорого! Мы просто прикинули, сколько еще нужно будет тем же в е р т о л е т а м и самолетом, того же оборудования и различных инструментов. Жалко, что мы не можем залезть в интернет и посмотреть цены. Он же может на них для нас два, три конца накручивать. Стоп, почему не можем? Можем. У нас же есть ворота. Закинем на землю человека, пусть он в инете посидит, цены пошукает. Если с и ц о в будет наглеть, мы ему хлоп предъявим. Знаете, что, Батенька, у вас сто процентная надбавка, а есть и в двести процентов. Либо торгуем честно, ну пусть пятьдесят процентов наценку нам делает за суету и то, смотря на какой товар. Нет, идите в жопу, торговать не будем. А то будет вертушка стоить, ну подлям зелени, хотя маленький типа Робинса дешевле, ну пусть семьсот штук вечно зеленых, а он нам полтора ляма зарядит. Алюминий запаримся ему туда перегонять. Цены на алюминий на земле мы тоже уже знаем. К нам тут мужик один недавно провалился, торговал им. Сейчас в нашей администрации работает. Георгий ч т н е г о спрашивал, так типа ради интереса мужик и сказал, что почем. Так что мы на 85 процентов знаем, сколько с и ц о в продаст эти 100 тонн. На 85 процентов потому, что он им будет из под полы торговать, чтобы никто не знал. Возможно, за Бугор гнать там дороже может быть. Он же не зря нам сразу и предложил е м у а л ю м и н и й слать. А м а з ь да, м а з ь золотое дно. Интересно, сколько ее надо на лысину человеку, чтобы волосы выросли? Пусть они там сами под опытных кроликов ищут и пробуют. Гер уже куда-то свалил. Мы нетерпеливо сидим и ждем в этом помещении. Я смотрю то в окно, как там происходит предстартовая суета, то на пацанов. Наконец увидел, как под потолком заработали желтые мигалки. И весь народ, который там был, резко свалил. О, сейчас паровоз поедет! Радостно произносит Слива и подъезжает на стуле с колёсиками поближе к окну. Мы все как дети малы тут же стали пялиться в окно. Находимся мы высоко, почти что на уровне третьего этажа, и весь зал как на ладони. Вон вижу в других окнах по соседству тоже виднеются лица людей. Под потолком шевельнулось в о л е з е н и т о к ствол огнемета тоже пошевелился. Ну а чё, всё правильно? Безопасность превыше всего. До открытия пять, четыре, три, два, один. Звучит из колонок мужской голос. б а ц появляется мерцание. Пару секунд тихо. Затем с той стороны появляется чувак с зеленым фонарем, помахал им пару раз и нырнул назад. О как, чувак с фонарем. Тут же вижу, как зенитки задрали стволы вверх, а ствол о г н е м е т убрался в стену. А прикрепленные тут же на стене несколько огромных светильников загораются зеленым цветом. Ну да, все правильно. Отсюда ехать можно, оттуда нельзя. Связи-то нет. Если только кабель кидать, но его при закрытии ворот тут же перережет. Еще через минуту открываются тут у нас ворота и появляются машины. Сначала два микроавтобуса Peugeot с рекламой мира динозавров. Видать туристов повезли. За ними фура, наш красавчик. парочка джипов и трое мотоциклистов. все так достаточно шустренько нырнули в мерцание. пешком туда же забежал еще человек десять. походу какие-то туристы экстремалы. рюкзаки, скатанные туристические коврики, котелки и вон болтаются и у многих оружие. вот же психи. х р е н б ы я согласился переночевать в лесу, в котором водятся динозавры. снова сюда к нам входит этот мужик с фонарем. теперь он у него красного цвета. помахал им и назад. бац, светильники загораются красным. Через несколько секунд уже сюда к нам начинают заезжать машины: самосвал с какими-то камнями в кузове, тягач, который везет на платформе гусеничный трактор, четыре джипа с людьми и два фургона, один из них холодильник. Снова появляется этот мужик с фонарем, теперь у него фонарь желтого цвета. Светильники на стене тут же меняют свой цвет. Ну и еще через полминуты из мерцаний появилась морда тепловоза. Красивый такой, синенький, п ы х т и т т он своим движком. Соляру ждет, вернее, блюр, но выхлоп все равно черный. За ним один за одним появляются вагоны. Интересно, а если там внутри из его тифона дунуть, громко будет? – спрашивает Слива. Ребята не громко смеются. Думаю, да, с видом знатока отвечает Крот. Замкнутое пространство. Чего ты хочешь? А вагоны все не кончаются. ф и г а с е их там! Первые вагонов десять, я как-то даже не с о о б р а з и л их посчитать. Был лес. На последних двух лежат огромные бревна во всю ширину платформы, не иначе с е к в о ю там спилили. Ох и дура! Следующие семь вагонов – это уже нарезанные доски и крупные балки, походу тоже секвойи. Больно доски широченные. Я даже не знаю куда такие. Там одна доска шириной с метр а полтора. Вот будет себя кто-нибудь плохо вести. раздается довольный голос горча, дам им двуручную пилу и пусть они там такое бремношко пилит. В комнате раздались смешки. Год точно пилить будут, хихикает Лешей. Но «Ну, не год, чешет шею Грач, а недельку помучаются точно. Следом уже пошли вагоны с землей. Пятнадцать штук с горочкой так еще насыпали. Кажется, кто-то говорил, что в таком вагоне помещается шестьдесят тонн чего-нибудь цепучего. Ну да, а з и с это надо расширять. За ним щебенка, песок, какая-то хрень белая и известили что-то типа того. Еще десять вагонов и последние еще четыре вагона с камнями, может железная руда, а может и еще что, я в них не разбираюсь. Да уж, крякнул Туман. Много мы оттуда везем. У нас тут столько просто взять негде или вырубать все подчистую. Снова появляется мужик с фонарем. На этот раз он у него синий. Помахал им и назад. Раз мерцание пропало, ворота закрылись. Все, мужики, х л о п а ю себя по коленям. Представление кончилось. Ворота, в которых исчез эшелон, уже закрываются. Снова появляется персонал и начинает свою работу. Смотрю на часы, у нас есть 25 минут, и открываем ворота для землян. Вон вижу в окошко, как механическая рука сделала несколько движений. Стоящий около нее мужик в спецовке удовлетворенно кивнул головой, сказал что-то в рацию и пошел в сторону. Оставшееся время до открытия ворот землей пролетело достаточно быстро. Гера так и не появился, а я успел выпить пару стаканчиков кофе. с л и в а и кирпич сожрали все печеньки, которые тут лежали в тарелке. Три минуты, негромко говорит Грач, сверившись со своими часами. Машинально смотрю на свои. 11:57. Через три минуты откроются ворота землей. Будет ли хорошо или очень плохо? Вижу, как снова зашевелились стволы зениток, из стены выехал ствол огнемета. Мы-то в принципе тоже все вооружены. Вон крот уже сидит около небольшой бойницы. Я так и сижу в кресле около окна. Там и без меня бойцов хватает. Если будет жопа и сюда сейчас заедет какой-нибудь танк, в чем я сильно сомневаюсь, его тут же расстреляют, а ворота закроют. Ломанется десант, ну тоже вряд ли. Они тут все л я г у т и опять же ворота закроют, хотя мы вроде десять раз подумали, как будем действовать. Загорелись желтые мигалки. Я прям чувствовал, как тут в комнате повисло напряжение. Мы все как завороженные уставились в окно и ждем открытия ворот. Пять, четыре, три, два, один начал отсчет голос. Открытие! б а ц п о я в и л о с ь мерцание. Ворота открылись. Тут же зашевелилась механическая рука, и спустя несколько секунд н ы р н у л а в мерцании. Мы тут же уставились в телевизор. Через четыре секунды я даже посчитал, появилась картинка. На экране телевизора мы увидели здоровый ангар, в котором стояли фуры, кажется, штук пять. Людей там нет. С минуту ждем, продолжаем смотреть в экран. Вроде все тихо, не громко говорит Грач. Механическая рука и так и с я крутится с той стороны. она достаточно высокая и мы хорошо видим ангар да стоят пять фур к р а с н ы й с к а н и походу тачки новые больше ничего и никого нет но я даже не сомневаюсь что там тоже установили камеры и сейчас наблюдают за столь интересным процессом грузовики пошли негромко произносит в рацию Туман водители пять человек вперед там пять фур с ними пять бойцов открываются ворота которые не так давно на наших глазах Из этого зала выехал э ш е л о н и заезжают три тягача, каждый из которых тянет за собой по два прицепа, на которых возят лес. Только сейчас на прицепах алюминий. Грузоподъемность у таких машин хорошая, но мы решили перестраховаться и погрузить эти сто тонн алюминия на три машины. Прицепах алюминий, в слитках, все это хозяйство накрыто б р е з е н т о м Водители в грузовиках, как заедете, сразу п р о в е й е там ангар. Оцепляйте прицепы и назад, снова говорит в р а ц и ю туман. Но думаю, что водители грузовиков уже сами увидели, куда им нужно ехать, так как таких телевизоров, на которые передается изображение с механической руки, по этому терминалу установлен очень много. Единственное, что сейчас они не работают в зале с пассажирами, нечего лишнюю шумиху поднимать, и за этим процессом наблюдают десятки пар глаз с нашей стороны и обслуживающий персонал. И ученые, и наши бойцы, тягачи, д ы м я выхлопом, один за другим ныряют в открытые ворота. Ох, я прикидываю, в каком там сейчас напряжении находятся и водители, и п о д в а б о й ц а в кабине. Тут же перевожу свой взгляд на экран телевизора. Вижу, как наши тягачи один за другим берут правее в этом ангаре и останавливаются рядом друг с другом. Открываются двери, из них посыпался народ. Бойцы тут же берут на прицел окружающее пространство. Блин, случись, что мы их даже вытащить оттуда не сможем, мы просто закроем ворота, а наши люди останутся там. Но ну, эти водители, бойцы, добровольцы, им объяснили, что им нужно будет сделать и куда они поедут. Конечно, недоумений и вопросов у мужиков была куча, но колонн им разжевал, что, как и почему, все вопросы отпали. Ну и само собой им как первопроходцам хорошо за это заплатили, очень хорошо. Воон вижу, как один из бойцов достает из кабины тягача небольшой ящик выкрашенный в красный цвет. В нем баночка м а з и п и с ь м е ц о п р о нее и ставит этот я щ и ч е к сбоку. Его слепой только не заметит. Про ящик мы тоже писали Сицову. Ну типа в нем будем информацию передавать. Письма те же самые, например. В этот момент в о д и т е л ь уже оцепили прицепы и все шустренько полезли назад в кабины. Один за другим три тягача, которые привезли алюминий, трогаются с места. И развернувшись, ныряют сюда назад. Дам. Фух, пока все идет как нельзя лучше. Параллельно этому в ворота забежали пять наших водителей и пять бойцов, шустренько забрались в кабины стоящих с Каней. И я увидел, как они одна за другой заводятся. Раз т р о н у л а с ь одна, за ней вторая, третья. Поехали, поехали! н е к р о м к о бубнит себе под нос туман, смотря в экран телевизора. Интересно, что в фурах? задает интересующий всех вопрос Слива. Две точно холодильники какие-то, отвечаю я, успев заметить на самих полуприцепах спереди холодильную установку. И вот одна за другой с Кани заезжают сюда к нам и тут же останавливаются параллельно друг другу. Полуприцепы я узнал сразу. Одна ф у р а с к о т о в о з улыбаясь говорю я. Две другие с холодильниками походу птицевозы и еще две обычные полуприцепы. Пошли уже. Не выдержал сливой первый ломанулся из кабинета. Естественно, мы за ним. Надеюсь, в фурах нет каких-нибудь мин с часовым механизмом, а то рванет сейчас, тут никто не выживет. Хотя не думаю. Это мне так в голову от нервишек всякие нехорошие мысли лезут. Едва вышли из кабинета и стали спускаться вниз по лестнице к грузовикам. Кстати, вон водители и бойцы, которые были с ними, уже стоят кружочком и пару человек закуривает. Мы разрешили заранее. Так как понимали, что напряжение у них сейчас было достаточно высокое, тут же до ушей д о н ё с с я тонкий писк их р ю к з а и хрюканье. Пацаны, там поросята! Радостно р ё т с л и в а спускаясь по лестнице. Со всех сторон к грузовикам идут и бегут люди, и бойцы наши, и ученые, и кое-кто из обслуживающего персонала. Вон уже открываются двери фур. Молодцы, мужики! п е р е ч у н а х о д у приближаясь к водителям и нашим ребятам с оружием. Это вам. Один из бойцов протягивает мне плотный конверт. Кабине лежал. Он кивает на одну из сканей. Беру его в руки. На нем написано Александру. В скобках ниже шефу. Вот же млять. Да тут цыплят б и т к о м Орет кто-то, стоя сзади одной из фур. А тут поросята! Кричит другой от скотовоза. Ну это и так понятно. Вон в дырке видны пятачки поросят. Да и запах от них соответствующий. Конверт под мышку и к задней части ближайшей фуры. А тут у т к и и г у с и Снова кричит какой-то парень. Тоже все мелкие. Быстро пробегаюсь вдоль же всех открытых фур. Но с и ц о в ну молодец, у дружил так у дружил. Глянь чё в к о н в е р т е т о напоминает насящийся рядом со мной туман. В конверте было пару листочков отпечатанного текста. Оно было от Сецова.